Сперва из любопытства прошелся вдоль вала, поднялся наверх. Прочный тын из бревен в половину обхвата толщиной поднимался на высоту в полтора роста. Примерно на высоте пояса находился узкий помост в три жерди. Внизу, между многими кольями, имелись щели в три пальца шириной. Аккурат, чтобы стрелу пустить или пику просунуть. С интервалом в два-три метра стену подпирали бревна, толщиной уже в обхват. Дабы не вызывать лишних подозрений, долго разглядывать укрепление ведун не стал. Глянул сверху, где в деревне имеется просвет, сбежал с вала и двинулся туда. На краю площади стоял идол Макоши, щекастой женщины старательно со всякими складочками вырезанном платке из-под которого выглядывала толстая коса. Перед идолом слабым дымком курилась кучка каких-то благовоний. Хотя, возможно, это были остатки жертвенного костра. Справа и слева от богини, покровительницы богатства, тянулись дощатые прилавки. Все, как и предупреждала Желана, пустые. Половодье, ледоход, заторы, зажоры. Ладьи не плавают, проезжие не показываются. С кем торговать? А свои, коли что понадобится, и так знают, на какой двор зачем идти. В этот миг до селедина донесся мерный звон молота, и ведун, встрепянувшись, пошел на звук. Для кузнеца известное дело сезонов нет. Хоть сграда, хоть зима, а работа всегда найдется. Стучать же в темные подгнившие снизу ворота Середин не стал. Кто же его в таком звоне услышит? Толкнул створку, шагнул во двор, кивнул кормящей кур женщине и сразу повернул вправо, кузне, что стояла в конце огорода, подальше от прочих строений. Сбеслав в толстых кожаных штанах, замаслившихся от долгоноски и в кожаном фартуке, как раз отбросил на землю ручник, прихватил подкову клещами и кинул в горн. Взялся за рукоять меха. Неужто не готов еще? — Дыры под гвозди надо бы напробить. пробить, — покосился на него кузнец. — А, это ты, чужак, и как обратно в Сураву собрался? — Куда там обратно? — отмахнулся Олег. Вода вон поднимается только, спадать и не думает. — на лодке! — пожал плечами сбыслав и ухватил другую заготовку, раскрасневшуюся до яркалого оттенка. «Помочь — Помочь? — предложил Олег. — Сам управлюсь. — Да я денег не спрошу. Так от нечего делать подсоблю. — Бери пробойник. Олег перехватил у хозяина клещи. Сдвинул заготовку к отверстию на наковальне. Не заставив себя уговаривать лишний раз, Сбыслав, ухватил заточенный стержень, ручник И, быстро переставляя пробойник шестью сильными ударами, Пробил шесть отверстий. Куда? В вашу пусть подкалится. Вода в деревянном крыльте зашипела, забурлила. По поверхности поплыла калина и белая зала середин развернулся к горну, поворошил клещами угли, нашел еще одну красную подкову, перекинул на наковальню. Вместе они закончили работу всего за несколько минут. Сбеслав снял фартук, присел на брошенное возле входа бревно, поднял с земли большую коренку, молча протянул гостю. Налек присел рядом, отпил несколько глотков чуть терпковатого пива Крякнул, вернул кузнецу. Тот тоже сделал несколько глотков. Поставил на землю, отер бороду. Ну, и как тебе? Я для него бражку поперва с рябиной настаиваю, а уж потом перевариваю, до хмель кладу. Непривычно, но нравится. Кивнул средин и за похвалу получил еще несколько глотков. — Чего ж пришел, коли назад не собираешься, чужак? Видать, нужда в чем появилась? — Да вот спросить хотел. — У вас в Чернаве украшения какие женские купить можно? — Какие-никакие, всякие, — усмехнулся кузнец. — Проще сказывай, чего именно ищешь? — Да сам не знаю, — пожал плечами ведун подарок хотел девицы сделать не очень дорогой но чтобы память добра осталась а вот то но как для лучшего мышления нобыслав хлебнул еще изрядно пиво но платков сам понимаешь у меня нет он колец пара лежит балуюсь иногда желтым металлом коли работы мало дочка чай растет — Скоро красоты захочется. На, допивай, сейчас принесу. Олег от угощения отказываться не стал, а ухватил к рынку за широкое горлышко и привалился спиной к стене. К тому времени, когда глиняная емкость опустела, как раз вернулся хозяин. Протянул веду ну небольшой сверток, сам вышел в кузню, чем-то там загремел. Селедин развернул трепицу и восхищенно цокнул языком. Это были крупные височные кольца из желтой меди со спиральным рисунком из серебра и небольшим отверстием посередине, в котором покачивались жемчужинки. Похоже, с речным жемчугом в здешних местах проблем не было. Пихали его куда только можно. «Великолепно!» — не стал скрывать впечатление ведун. Я такой красоты даже на новгородском торгу не встречал. — Да, — высунул голову из-под пола Газбеслав. — Я чаканку мысли лаком покрыт, эмалью До да зелья нигде узнать не смог. Оттого и решил серебров вбить. Блеск! Так оно даже лучше получилось. Жаль, тебе они самому, наверное, нужны. «Моей малой еще десяти весен нет!» — засмеялся кузнец. «Я ей еще не одни смастерить успею. Куда караши эти будут?» «В Рязани буду. Еще раз тайну лака ювелирного вызнать попробую». «Не пробуй!» — покачал головой середин, сворачивая тряпицу с кольцами. «Сколько хочешь за товар свой изящный?» «Согласись!» Сорок белок будет совсем немного. Но у меня нет беличьих шкурок. Тогда девять кун. Да и куниц нету. Я же не промысловик, чай сказывал. Чем где тогда платить-то хочешь? Серебром, быслав. Думаю, ты не считаешь, что серебро хуже мехов? Кузнец скользнул беглым взглядом по пальцам гостя и ведон улыбнулся уголками губ. Большинство обитателей этого мира больше привыкли считать деньгами несодержимое кошелька, а то, что человек носил на себе. Заплатить за покупки кольцом, перстнем, шейной гривной, монетой с маниста или серебряной пластиной собственного боевого пояса, золотой пуговицей, пряжкой, наконечником шнурка считалось в порядке вещей. Оттого-то и ходили многие, разукрашенными, как попугаи, коли казна позволяла. Не красоты ради, а для демонстрации платежеспособности. Ну и приобрести, если чего захочется. Капитал-то всегда при себе. Точнее, на себе. У Олега же сохранились старые привычки. Он сунул руку в карман кастухи, достал вышитый кисет и подбросил его в ладони, позволив монетам не громко, но весом звякнуть. Персидская, новгородская, чешуя. «Ну, — прикинул кузнец, — две чешуйки в чаканку я точно вбил, и металла еще на две потратил. Жемчужины по чешуе не меньше стоят, стало быть, шесть». «Шесть, так шесть». Поскольку работу с почему-то включать в счет не стал, далек решил не торговаться. Развязал кисет, отсчитал монетки. — Спасибо тебе, мастер. Золотые у тебя руки. Бедун вернулся на двор к шорнику, закрылся в бане и запалил печь. — Коли делать нечего, то хоть на огонь полюбоваться.